Глава 45. Тишина. Я с сомнением осмотрелся по сторонам. Вроде бы все как обычно, но эта тишина просто бьет по ушам. «Что ты чувствуешь?» — я повернулся к своему духу. «А?» Тот как-то растерянно посмотрел на меня. Испытание активировалось само, все семь волн сразу, по одной на каждую из моих стихий. «Что?» Вот теперь уже я чуть не впал в прострацию. Откуда у духа другие стихии? Впрочем, у тех же Лены и Майи, несмотря на их главные силы, были дополнительные, которые позволили их талантам проявить себя совсем с другой стороны, наверное, и тут также. И что дух сказал сразу про семь волн, разве такое возможно? Я уже собрался уточнить, что именно он имел в виду, когда с опушки в нашу сторону вынеслась целая стая чудовищ. Гоблины, наги, плюющиеся ядом утконосы. Последние могли бы показаться даже забавными, но никогда прыжками по три метра приближаются к тебе, сверкая красными от жажды крови глазами. Похоже, дух обмана ни капли не преувеличил, когда сказал, сколько именно врагов отправятся по наши души. А еще, кажется, я понимаю, «Почему никто, кроме меня, не решался до этого на такую глупость, как очищение своего стихийного напарника? Для этого всего-то и потребовалось, что активировать мой новый улучшенный взор и посмотреть на наших противников». Они пестрели всеми цветами масок, а в описании было четко видно их уровни. Обычный у белой и необычный у всех остальных. То есть противники духа обмана начали не с нуля, а с того места, где остановился я сам. Похоже, в парах враги всегда приходят к сильнейшему из двоих. А еще, готов поспорить, даже если мы победим, вернее, когда мы это сделаем, то следующее мое очищение начнется уже с белой маски необычного уровня. Вот такая растрата ресурсов. Семь конечных сорока пяти ступеней, причем те, что относительно несложно пройти, я фактически пустил на ветер. Черт, и, наверное, хватит отвлекаться. Утконос активирует облако смерти, трупный упырь активирует луч разрушения, нага активирует прыжок за спину. Благодаря взору, я, как в старые добрые времена, мог видеть заранее, что за способности планируют использовать наши враги. И как же это удобно. Если во время бегства от дикарей с Медеей мы шли наугад, не зная, чего ждать в следующую секунду, то сейчас все было совсем по-другому. Я видел, что планирует сделать каждый из противников, только и оставалось, что осознать все это, а потом проложить наш с духом путь так, чтобы нас никто не смог достать. Хочешь опять заманить их к более сильному врагу? Причина моих нынешних неприятностей бежала рядом и, похоже, планировала поделиться со мной какой-то мудростью. Не получится, у меня нет лечения, с твоей усиленной маски долго мне его не удержать. А вот и минусы повышения стихий и недостатки которая, как оказалось, есть даже у высших духов. И почему у помощника Бо не было с этим никаких проблем? Единственное, что радует, мой план на эту битву более надежен, и если я все правильно рассчитал, позволит обойтись вообще без необходимости восстанавливать мне жизни. «В сторону!» Я оттащил нас обоих от направленной в спину взрывной волны. «Не хочешь говорить? Твое дело!» В отличие от меня, духу можно было не беспокоиться о сбитом дыхании. Если что, справа чувствуется кто-то очень мощный. Что ж, а вот такой совет мне пригодится. Подкорректировав траекторию нашего бегства, я начал смещаться в указанную духом сторону. И вот впереди показалась небольшая поляна, состоящая на ней самой обычной коровой. Гаргона, красная маска, эпик уровень, способности, касание смерти, последнее дыхание, выкачивание сути. Описание, к счастью, добавило деталей. Впрочем, вряд ли бы я решил, что в этой чаще может попасться хоть кто-то мирный. копирую любое насекомое, и как превращусь, дуй ко мне в рот. Я отдал духу обмана последний приказ, а теперь к делу. Королевская смена образа, Арку Балено. Выбегая на поляну к Гаргоне, я буквально на две секунды полностью ее скопировал, а потом с помощью аркубалено закрепил эффект. «Отменить смену образа!» В прошлый раз, удерживая новый образ дольше, чем мое тело могло это вытерпеть, я постоянно терял жизни. Сейчас же я решил не переть в лоб. Ведь зачем страдать от полного превращения, если мне будет достаточно сделать так, чтобы хозяин поляны принял меня за своего?» и арку-балену для этого будет более чем достаточно. «Думаешь, сработает?» Дух обмана, как я и просил, залетел мне в рот, и сейчас оттуда мысленно продолжал со мной общаться. «Пока нас игнорируют, так что да». «Хорошо». «Это точно». «Все-таки я нервничаю, а разговоры помогают держать эмоции в узде. Так что, пока наши преследователи выходят на дистанцию атаки, можно и поговорить». «Кстати, не хочешь рассказать, почему ты такой ущербный в плане копирования других способностей?» «А у меня просто стихии неподходящие. Вот будь у меня на подхвате тень, было бы совсем другое дело». «И в чем же именно ты хорош?» «У меня есть камень, сталь и плоть. Так что я очень живучий. Потом пси, ментал и небо. Благодаря им я могу лучше тебя понимать и развиваться как личность». «Обалдеть!» Мне мог достаться дух воин, но нет, я, оказывается, воспитываю интеллектуала. Да еще и семь ступеней очищения на него потратил. Так и надо успокоиться. А уровни духов как-то связаны с количеством стихий? Да, три у низших, потом еще две открываются на среднем и две на высшем. А у королей сколько стихий? Похоже, этот разговор начинает становиться интереснее. И меня даже не особо тревожит то, что наши преследователи почему-то задерживаются. Никто не знает, ходят слухи, что у них нет ограничений, сколько смогут собрать и развить, настолько причудливую форму и примет их изначальный дар. Поэтому даже высшие боги стараются не трогать королей. Кстати, родственника твоего друга Кьязара убил Гецу Ноц. Именно тогда семья Бьярни пронесла обед принимать его стихию. Вот так поворот. Получается, вышедшего из колыбели бога смог убить обычный король. Ладно, обычным владыку обмана не назовешь, но все же. Кстати, не похоже, что эта тайна всплыла сама по себе. «Гетсу отдал тебе приказ что-то мне рассказать?» Я попробовал догадаться, что сейчас происходит. «Нет. Вернее, не так. Знания сами всплывают, если ты задаешь правильные вопросы». «Вот только если очищение будет доведено до конца, боюсь, все это будет утрачено». «Неожиданно. Я увидел, как в десятке метров от нас, из кустов, показались первые преследователи, но меня они больше совсем не волновали. Мне срочно нужно задать правильный вопрос, пока горгона с ними со всеми не покончила. И как понять, что именно будет правильным в моей ситуации?»